Джеймс Ван Пелт Последние О-формы Вокруг простиралась темная долина Миссисипи. Окна болот на горизонте поблескивали под луной, как серебряные монетки, сверкавшие сквозь заросли черных деревьев или запутавшиеся в изгороде из рельцев, тянувшиеся на много миль. В воздухе пахло сырым мхом и тухлой рыбой. Запах был тяжелым, как мокрое полотенце — Но уж лучше такой, чем тот, что распространяется от клеток с животными к полудню, когда солнце бьет в брезентовую крышу фургонов, притулившихся в редкой тени. Ночные переезды удобнее. Тревен до минуты рассчитал расстояние. Скоро они проедут Рокси, затем почти подряд Гамбург, Макнейр и Гарристон. «В Фойете есть симпатичная забегаловка, где можно позавтракать, но для этого пришлось бы свернуть с трассы, а стоит чуть задержаться, и они попадут в самую гущу утренних пробок под Вигсбургом. Нет уж, надо ехать. Ехать до следующего городка, который, может быть, спасет их шоу». Он потянулся через сиденье к мешку с продуктами, лежавшими между ним и капризом. Она спала, приткнувшись младенческой светлой головкой к двери. Крошечные ручки сжимали открытую на коленях Одиссею на древнегреческом. Если бы не спала, глянула бы на карту и с точностью до минуты сказала, сколько осталось ехать до Майерсвиля на той же скорости и сколько, с точностью до унции, дизеля осталось у них в баке. И взглядом пришпилила бы его к стене. «Почему бы тебе самому не сообразить?» Так и спрашивают глаза маленькой девочки. Он подумал, не припрятать ли телефонный справочник, который она подкладывает под себя, чтобы смотреть в окно. Будет тогда знать. Может, она и выглядит как двухлетняя, но на самом деле ей двенадцать, а душа у нее сорокалетнего налогового инспектора. На дне мешка, под пустой коробкой из подпончиков, Нашлась вяленая говядина Перец почти забивал вкус а О слабометаллическом привкусе, пробивавшемся сквозь него, лучше не думать Кто знает, что это за мясо? Маловероятно, что где-то еще остались на забой коровы оригинального типа или о-коровы За длинным изгибом дороги из мрака выплыл знак ограничения скорости в пределах города Трэйвен притормозил и поехал медленнее Полиция Рокси пользовалась недоброй славой за искусные ловушки для нарушителей, а денег, чтобы откупиться, у него не хватит. В зеркале заднего вида показались подтянувшиеся ближе машины. Второй фургон и легковушка с командой подсобных рабочих мастера Харди. На пустом перекрестке Рокси мигал желтым светофор, а под редкими фонарями виднелись ряды запертых наглухо магазинов. Четыре квартала по центру города, еще миля мимо обветшалых домов и выстроившихся вдоль дороги трейлеров, мимо дворов, где в лунном свете мелькали сломанные стиральные машины и кипы угольных брикетов. Из-за решетчатой изгороди машину Тревена облаяли. Он притормозил, чтобы поглядеть, кто это. Профессиональное любопытство. В свете фонаря Над крыльцом животное напоминало о пса, оригинальную форму, причем старую, судя по неуклюжим движениям. Таких уже немного осталось. После появления мутагена Трэйвен задумался, как хозяин, который держит его собаку во дворе, ладит с соседями. Не завидуют ли ему? Младенческий голос возгласил. «Если в Майерсвилле мы не наберем 2600 долларов, придется продавать фургон, папа». «Никогда не называй меня папой, слышишь?» Он молча проехал длинный изгиб. На двухполосных шоссе часто нет обочины, так что отвлекаться на повороте небезопасно. «Я думал, ты спишь. И, между прочим, хватит и тысячи». Каприз закрыла книгу. В темноте кабины Тревен не видел ее глаз, но знал, что они холодны, как голубой арктический лед. Она сказала, «На дизельное топливо тысячи, конечно, хватит». Но мы уже сколько недель не платили по счетам. Подсобники не потерпят новой задержки жалования после того, что ты им наобещал в Галфпорте. Квартальный налог просрочен, а федералов, в отличие от прочих кредиторов, не уговоришь потерпеть пару месяцев. Корма для животных хватит дней на десять. Но у тигрозели и крокомыши нужно свежее мясо. Они без него подохнут. В две шестьсот мы уложимся. Но только-только... Трэйвен ощерился. Он уже много лет не умилялся младенческому голоску и детской картавости, а смысл ее слов почти всегда состоял в критике или сарказме. Жить рядом с ней — все равно, что постоянно держать при полной неуверенности в себе адвоката ростом с бутылку. «Стало быть, нам надо налопатить...» — он наморщил лоб. «2600 разделить на четыре с половиной». «578. И у тебя еще останется лишний доллар на чашку кофе», — подсказала Каприз. «Столько мы не набирали в прошлой осенней ярмарки Ну и тогда заработали только на том, что в начале раньше времени закрылся праздник пивоваров. Хвала Всевышнему за Луизиану с ее антиалкогольным законодательством. Нам пора признать, что шоу прогорело. Избавиться от инвентаря, продать оборудование и расплатиться с работниками». Она повернула к себе лампочку, укрепленную на гибком штативе на приборной доске, и снова открыла книгу. «Если мы продержимся до Росдейла...» Он помнил визит в Росдейл семилетней давности. Городок тогда зазывал их, присылал письма и эмейлы. Выслали в Новый Орлеан комитет встречающих, включив в него красавицу-брюнетку, которая за обедом ущипнула его под столом. «Не продержимся» отрезала каприз. Тревиан вспомнил, как приятно было ощутить на бедре ее горячую руку. Он тогда чуть не подскочил на стуле, покраснев до ушей. «Народ соберется на соевый фестиваль. Все из сои. Соевый пирог, соевое пиво, соевое мороженое!» Он хихикнул. «Надо почиститься. Я еще проедусь по главной улице с соевой королевой Росдейла. Мы покойники. Пощупай свой пульс. — посоветовала она, не отрываясь от книги. И соевая королева в Росделле тоже была приветлива и полна благодарности за то, что они привезли в город зверинец. Он задумался, не уехала ли она из города. Надо будет ее поискать. «Да, если доживем до соевого фестиваля, то отменно заработаем. Я перекрашу фургоны». «Одно хорошее представление, и мы снова на плаву. Народ любит, когда мы въезжаем в город с музыкой. Лучшее в мире шоу невиданных зверей. Помнишь, как о нас написали в Ньюсвик? Господи, вот это был день!» Он снова выглянул в окно. Луна уже коснулась горизонта и мчалась за ними, огромная, как надувной мяч, как начищенный до блеска под нос, катившийся вместе с ними сквозь ночь вниз по Миссисипи. Река лежала в двадцати милях западнее. Но и здесь ощущался запах речной дельты. Она еще сомневается, что они сделают большой сбор. «Я ей покажу», — думал он, — «сотру с младенческого личика эту презрительную усмешку. Я ей покажу в Майерсвилле, а потом в Роздейле. Деньги на столе не поместятся. Мешками будем грести. Она еще увидит». Он с ухмылкой вытянул еще один кусок говядины, и сживал, уже, не замечая вкуса. Тревен привел свой караван в Майерсвилле к половине одиннадцатого. Въезжая в город, он искал глазами афиши и плакаты. Коробку с ними он выслал заранее, за две недели, и если парень, которого он нанял, сделал свою работу, они должны висеть на каждом углу. Но он увидел всего одну афишу, да и то разорванную чуть ли не пополам. Было несколько баннеров, приветствующих софтбольные команды, прибывшие на региональный весенний турнир, и отеля украсились вывесками «Мест нет». Значит, толпа собралась. Он включил музыку, и она хлынула из колонки на крыше фургона. «Зоопарк в городе! Приходите посмотреть на зверей!» Но кроме пары бездельников, сидевших перед парикмахерской и проводивших их холодными взглядами, Никто, похоже, не заметил их прибытия. «Не могут же они играть в мяч сутки напролёт, а, каприз? Нужно же им чем-то заняться в перерывах между матчами!» Она охмыкнула. Рядом с ней на сиденье стоял открытый лэптоп, и она загоняла в грозбух счета и расписки. яро площадь располагалась на северном краю городка, рядом со стадионом. Смотритель стоянки встретил их в воротах и взобрался на приступку, чтобы дотянуться до окна кабины. Плата за место 100 долларов. Донеслось из-под широких полей соломенной шляпы, которая, если судить по её виду, совершила немало кругосветных путешествий. Трейвин побарабанил пальцами по баранке, но сохранил спокойствие. Мы внесли плату вперёд. Смотритель пожал плечами. 100 долларов или ищите себе другое место. Каприз через колени Трэйвена подтянулась к окну и спросила, старательно подражая мужскому голосу. «Чак выписывать на Майрсвильскую городскую стоянку или на округ Исаквена?» Опешивший смотритель поднял голову так резко, что она не успела пригнуться. Его старое лицо было таким же пыльным, как и шляпа. «Наличные, чайков не принимаем!» «Так я и думала», — сказала она тревину отодвигаясь от окна. «Дай ему двадцатку и потребуй, чтобы обеспечил переносной туалет и электричество. Мы их заказывали». трейвен швырнул смотрителю бумажку, и тот поймал ее на лету, спрыгивая с подножки. «Эй, мистер!» — спросил он. «Сколько лет, вашей малышке?» «Миллион десять, засранец!» — борхнул Трэйвен, отпуская сцепление громоздкой машины. «Я тебе говорил не показываться никому на глаза. Наживем беду, если местные узнают, что у нас за бухгалтера мутант». «Существует, знаешь ли, трудовое законодательство. И вообще, зачем ты велела мне дать ему деньги? На них можно было купить мясо дня на два». Каприз, встав на колени, выглядывала в окно. «Он сторож, а со сторожами лучше не ссориться. Эггия, они здесь расчистили местность. В прошлый раз, когда мы здесь были, между стоянкой и рекой росли деревья». Тревен налёг на баранку. На малой скорости машина с трудом слушалась руля. Кому нужны кусты и деревья рядом с местом, где играют в софтбол? а день неудачный бросок, и мяч навсегда пропадает в зарослях. За ярмарочным полем начиналась насыпная дамба. До самой Миссисипи, лежавшей в ста ярдах широкой грязной равнины, размеченной полосами грязной серой пены, тающей под утренним солнцем. Вверх по течению, так далеко, что не слышно было тарахтение двигателя, ползла баржа. Тревен с одобрением отметил протянувшуюся, насколько видел глаз, десятифутовую решетчатую загородку между собой и рекой. Кто знает, какие твари выползают оттуда по ночам. Как всегда, почти целый день ушел на то, чтобы устроиться на новом месте. Клетки в восемь футов высотой с крупными животными, вонявшие горячим мехом и немытыми поддонами, первыми достали из полутрейлеров. Сонная полумертвая на вид тигрозель — Длинноногая копытная, на плечах которой при почти полном отсутствии шеи торчала внушительная саблезубая морда, едва приоткрыла глаза, когда ее клетку опускали на вязкую землю и тихонько загуркала. Тревен проверил поилку. «Сразу завести ее брезентом», — приказал он мастеру Харперу, крупному, брюзгливому мужчине, носившему наизнанку старую футболку с рок-концерта. «В этом трейлере жара градусов сто двадцать». Добавил Тревен. Любовно поглядывая на Тигрозель, он вспомнил, как купил ее на Иллинойской ферме. Она один из первых родившихся в Америке мутантов. Это было еще до того, как мутаген распознали и дали ему название. Еще до того, как он превратился в эпидемию. Сестричка Тигрозеля была почти такой же необыкновенной. Толстые ноги, чешуйчатая шкура и длинная узкая голова гончей. Но фермер прирезал ее, прежде чем подоспел Тревен. Их мать, обыкновеннейшая корова, жевала жвачку, со смутным недоумением глядя на своих деток. «Что за чертовщина с моей коровой?» – все повторял тот фермер, пока не торговались. Когда трейвен ему заплатил, он спросил, «Позвонить вам, если родится еще что-нибудь чудное?» Тревен почуял прибыль. Он брал по 20 долларов с посетителя и получал по 10 тысяч в неделю в июне и в июле, показывая тигрозель в кузове своего пикапа. «Может», — думал он, ей не семи пядей во лбу, но зато умею делать деньги». К концу того лета родился экзотический разъездной зверинец доктора Тревена. В тот год каприз ездила рядом с ним в детском креслице. Ее мама умерла при родах. В августе они ехали на север, из Сентобии к Мемфису. И тогда одиннадцатимесячная Каприз сказала свои первые слова. «Разве здесь разрешена скорость 80 в час?» Уже тогда в ее голоске звучала злая ирония. Тревен чуть не перевернул фургон. Крокомыш, когда ее вынимали, рычала и грызла прутья решетки, колотясь мохнатым рылом о металл. Налегая двухсотфунтовой тушей на дверцу, она едва не вывернула клетку из рук подсобных рабочих. «Берегите руки!» — рявкнул на подчинённый Харпер. «Не то, если захотите написать мамочке, будете привязывать карандаш культе!» Следом выгрузили остальных животных. Ежи-ящерицу, деформированную лягушку-быка, постоянно менявшую цвета своей влажной бородавчатой кожи. Гуся-единорога, величиной из дикую индейку, расхаживавшего на четырех тонких ногах, горстями разбрасывая мохнатые перья, растущие под блестящим перламутровым рогом, и всех остальных малышей-мутантов. Неузнаваемое потомство кошек, белок, лошадей, обезьян, тюленей и других животных, собранных Тревеном для своего зверинца. Большие и маленькие клетки, аквариумы, террариумы, Маленькие загоны, птичьи клетки, шесты с привязью. Всё, что нужно для выставки. К закату устроили накормили последнее животное. Над крышами трейлеров развивались цирковые флаги. На столбах развесили громкоговорители. Сторож побродил среди клеток, глубоко засунув руки в карманы. Он держался свободно и дружелюбно, будто и не он поутру нагрел их на двадцатку. «Если вы здесь останетесь на ночь...» «Лучше после заката сидите по фургонам». «Это ещё почему?» — подозрительно спросил трейвен Сторож мотнул головой в сторону реки, ставшей под закатным небом красной, как струя крови. Пару дней назад вода высоко поднималась. Выше изгороди. Дамба выдержала, но какой-нибудь зубастый мутоид мог плюхнуться на нашу сторону. До того дошло, что наступишь в лужу, и того, гляди, кто-нибудь откусит от тебя кусман». «Добровольцы из гражданской обороны каждый день обходят берега, выискивают самых неуживчивых тварей, но ну, а старушка Миссисипи — большая река. Ружье-то у вас есть?» Тревен пожал плечами. «Бейсбольная бита. Может, нам повезет пополнить коллекцию. На турнир по совболу большая толпа соберется». «Двадцать две команды. Мы установили запасные скамьи для зрителей». Тревен кивнул. «Если запустить музыку с раннего утра можно приманить зрителей, дожидающихся начала игры, что может быть лучше небольшого развлечения по утренней прохладе. Через пару минут сторож удалился. Тревен с удовольствием смотрел, как он уходит. У него сложилось впечатление, что старик высматривает, чтобы стянуть. После ужина каприса забралась на верхнюю полку. С ее короткими ножками это было трудное предприятие. Тревин скинул с себя одеяло. В десять вечера температура все еще была за 90 и не намек и на ветерок. Большая часть животных угомонилась. Только Тигрозель все ворковала в своей клетке, испуская нежные мелодичные звуки, совсем не соответствующие ее свирепой наружности. «Завтра на глаза не лезь! Серьезно предупреждаю!» Сказал Тревин, выключив свет. «Нечего народ распугивать!» Каприз громко фыркнула. «Довольно забавно, что мне нельзя показываться на глаза в зверинца-мутантов. Мне надоело скрываться, как какой-нибудь воровке. Еще 50 лет, и таких, как ты, вообще не останется. Мог бы уже и смириться с неизбежностью. Я — это будущее!» Трэвен заложил руки за голову и уставился вверх на ее полку. Сквозь жалюзи на окне он слышал, как плещется Миссисипи. Вдали послышался крик зверя. Нечто среднее между свистом и приступом кашля. Он попробовал вообразить, какое животное может издавать подобные звуки. Наконец он отозвался. «Никому не нравятся люди-мутанты. По крайней мере, те, что похожи на людей». «А почему?» – спросила она, и в голосе ее на этот раз не было сарказма. «Я вовсе неплохая если со мной познакомиться. Мы могли бы поговорить о книгах или о философии. У меня есть разум, не только тело». Зверь в темноте кричал снова и снова. Последний крик оборвался на середине. Кончину у крикуна обозначил шум тяжелых ударов и плеск воды. «Наверное, грустно тебя видеть, каприз. «И тебе от меня грустно!» В темной кабине казалось, что говорит обычная двухлетка. Ему вспомнилось время, когда она действительно была маленькой, когда он еще считал ее нормальным ребенком, не зная, что она никогда не вырастет что анализ ДНК покажет, что она не человек. Когда она еще не разговаривала с ним свысока и не заставляла его чувствовать себя дураком под взглядом своих голубых кукольных глаз. Когда он не запрещал ей называть его папой. Тогда ему казалось, что она немного похожа на свою мать. Он все еще видел след этого сходства, когда каприз причесывала волосы или засыпала, дыша приоткрытым ртом, точно как ее мать. При мысли о тех временах у него перехватило горло. «Нет, Каприз, мне от тебя не грустно». Через несколько часов, когда Каприз давно уснула, Тревин задремал и увидел сон, в котором его заворачивали в горячую простыню в турецкой бане. Отбросив простыню, он увидел вокруг себя толпу кредиторов, требовавших возврата долгов, и никто из них не был человеком. Тревис встал до рассвета, чтобы накормить животных. Едва ли не главное в содержании зоопарка Это выяснить, какое животное что есть То, что родители были, скажем, лошадьми о формы Вовсе не значит, что подойдет сено Каприз вела для него подробное досье Вес животного, сколько корма оно съедает в день Какие витаминные добавки оказывают наилучшее действие Такова проза жизни хозяина-зверинца Он вывалил ведро кукурузы в кормушку свиногорба Тот хрюкнул и выбрался из своей конуры, не похожей ни на свинью, ни на какое другое известное тревину животное. Глаза блюдца с благодарностью взглянули на хозяина, прежде чем зверь зарылся мордой в кормушку. Он шел вдоль рядов. Мучные черви в одну клетку, крупа в другую, кости от мясника, собачий корм, тухлая рыба, гнилые овощи, ячмень. Тигрозель попробовала кусок вырезки, который он бросил в клетку, облизнула мясо мягким язычком, так похожим на кошачий, и, деликатно откусив кусочек, довольно заворковала. В конце ряда, обращенном к реке, две клетки оказались выбиты из подставок и смяты в лепешку. Черная кровь и куски мяса налипли на погнутые прутья, а животные, содержавшиеся в клетках, слепые создания с кожистыми крыльями, пропали. Трейвен вздохнул и обошел клетки, присматриваясь к земле. На влажном участке почвы отпечаталась перепончатая лапа, фут в поперечнике и четыре глубоких следа когтей. Пара не столь четких отпечатков нашлась ближе к реке. Трейвен пощупал пальцем след, яму в полдюйма глубиной. Земля была влажной, но твердой. Понадобилось солидное усилие, чтобы вдавить в нее на полдюйма палец. Он подивился весу зверя и мысленно отметил, что на следующую ночь надо убрать клетки с мелкими животными в фургоны. Трэйвен опять вздохнул. К восьми часам поле для софтбола было полно народа. Игроки разминали за ограждением. Как из-под земли вырастали палатки для игроков и киоски. Трэйвен улыбнулся и включил музыку. Над фургонами поднялся баннер «Экзотический зверинец доктора Трэйвена», чудеса природы, поучительно, увлекательно. К полудню набралось 15 платных посетителей. Оставив Харди истеречь кассу, Тревен нагрузил коробку рекламой, повесил на ремень пистолет степлер и зашагал по стадиону, раздавая листовки. Жарко было, как в парной, и над всем полем только игроки не прятались под навесами или зонтами. Несколько человек угощали его пивом. Раз он выпил, но листовки, сморщившиеся от сырости, тотчас исчезали под скамьями и холодильниками. «В первый день турнира у нас особые скидки», — говорил он. «Два бакса за одного или три за вас и вашего друга». Рубаха у него прилипла к спине. И после заката, когда станет прохладнее, еще будет открыто. Такое зрелище люди пропустить никак нельзя. Особо лет двадцати с покрасневшими нажаре щеками и связанными в хост светлыми волосами огрызнулась. «Я еще платить буду за напоминание штаб его!» Она смяла листок и уронила на землю. Один из ее приятелей, сидевший на земле, зажав пиво между коленями, вмешался. «Оставь его в покое, Дорис. Человек пытается заработать на жизнь». Тревен сказал. «Она списали в Ньюсвик. Может, вы читали?» «Может, попозже заглянем, дружище», — откликнулся игрок с площадки. Дорис щелкнула крышкой пивной банки. «Может, если к вечеру снег пойдёт?» «Может, и пойдёт», — в тон ей ответил Тревен и направился в сторону городка, по ту сторону поля. Солнце кололо кожу на голове огненными иголками. Через сто ярдов он уже горько жалел, что не надел шляпу, но возвращаться за ней было поздно. Он прикрепил плакат к первому попавшемуся телефонному столбу. «Вот так, немножко рекламы, и мы будем грести монеты лопатами!» Он говорил сам собой. Мостовая мерцала в белом знойном мареве, а он переходил от столба к столбу мимо хозяйственного магазина, мимо винного, мимо баптистской церкви, надпись на шатре «Страдают дети», мимо бассейна и магазина автотоваров. Он заходил в каждую лавку и просил хозяина повесить его афишу. За главной улицей в несколько рядов стояли многоквартирные дома. Тревен прошел по одной улочке, и вернулся обратно по следующей, пришпиливая афиши и с одобрением поглядывая на оконные решетки. «Осторожность никогда не повредит», — приговаривал он. Голова кружилась от жары. Пиво, похоже, испарялось из всех пор сразу, и тело стало липким. Солнце било его в спину. «Волшебное число — 578», — думал он. Оно повторялось, как строчка песни. «Пусть будет 600 для ровного счета». «Пусть 600 человек к нам в зверинец придут, к нам придут, к нам придут!» Когда он наконец вернулся, солнце уже спускалось горизонту. Трейвен едва волочил ноги, зато все афиши разошлись. Настал вечер. Трейвен ждал у кассы в наряде директора зоопарка. Красный мундир с широкими золотыми апалетами. Коробочка с разменной монетой открылась с веселым звоном. Рулон билетов был на месте». Церковная музыка негромко лилась из колонок в темноте над рекой мигали светляки. Забавно, подумал он. Почему этот мутаген поражает только крупных позвоночных? И не действует на млекопитающих вроде мышей, на мелких ящериц, рыб, насекомых и растения, а впрочем, куда еще мутировать жуку? Они и всегда выглядели как пришельцы. Он хихикнул про себя. В ушах еще отдавалась маршевая песенка, под которую он рассказывал по городу 600 человек, приходите к нам, приходите к нам». Трэйвен провожал взглядом каждую проезжавшую по шоссе машину. Ждал, что она затормозит и свернет к зверинцам. С заката до полуночи входные билеты купили 20 посетителей. Большей частью игроки, обнаружившие, что в Майерсвилле нет никакой ночной жизни. Небо затянули тучи, В глубине, похожие на клубки серой блестящей шерсти, сверкали молнии. Трейвен крутил рулон билетов на стержне, туда-обратно. Мимо прошаркала на выход пожилая пара, фермеры, комбинезоны измазаны жирной почвой Миссисипи. «Странные у вас тут звери, мистер», — сказал старик. Его жена кивнула. «Только мы таких же странных навидали за последние годы на собственном поле». «Я уж стал забывать, как выглядят нормальные оформы!» «Слишком близко к реке!» — сказала жена. «Вон он, наш дом!» Она указала на маленькую ферму под одиноким фонарем, прямо за площадкой для игр. Тревен задумался, часто ли ей приходится откидывать залетевшие мечи со своего крыльца. Тоненькая пачка банкнот в денежном ящике зашелестела под пальцами Тревена». «Казалось бы, деньги должны дождем сыпаться», – рассуждал он. «Мы бы должны купаться в деньгах». Старая пара стояла рядом, поглядывая на клетки. Они напомнили Тревину его собственных родителей. Не видом, а тем же стойким терпением. Они никуда не торопились. Причин заводить с ними разговор не было, но и другого дела не нашлось. «Я был здесь несколько лет назад», – обратился он к фермерам. «Отлично заработал». «Что случилось?» Жена взяла мужа за руку. «Город умирает, мистер. Умирает снизу вверх. С прошлой осени закрыты все начальные школы. В них некому учиться. Если хотите увидеть настоящий зверинец, посетите Исакинскую окружную детскую больницу. Наказание родителям. Хотя не так уж многие решаются заводить детей». «Или как их там теперь называть?» вставил старик. Ваш зоопарк наводит на грустные мысли. «Хотя, как я слышала, у вас есть кое-что особенное», — с хитринкой заметила женщина. «Вы видели Крукомыш?» — встрепенулся Тревен. «С ней связана целая история, и еще Тигрозель. Ее вы посмотрели?» «Посмотрели», — разочарованно протянула она. Старики забрались в свой пикап, и он после дюжины скрежещущих рывков стартера ужил, задребезжал прочь. «Я нашла в Виксбурге покупателя на фургон», — сказала каприз. Трэйвен развернулся, как ужаленный. Она стояла в тени билетной кассы, зажав подмышкой ноутбук. «Я тебе говорил, не лезь на глаза!» «А кто меня увидит? Тебе не заманить посетителей даже на скидку!» Она обвела взглядом пустую площадку. «Нам даже не придется его доставлять. Он на следующей неделе будет здесь по другому делу. Я все проведу через интернет». «И продажу оформлю, и деньги получу». Фермерский пикап с единственным работающим стоп-сигналом, проехав не больше 200 ярдов, свернул с шоссе на проселок, ведущих к их дому. «А с животными что будем делать?» Тревен чуть не плакал. «Безобидных выпустим, опасных убьем». Тревен вытер глаза. Она притопнула ногой. «Послушай, сейчас не время сентиментальничать. Зоопарк прогорел». Так или иначе, ты очень скоро все потеряешь. Если уж ты так упрям, продай пока фургон, и продержимся еще несколько недель. Может, даже целый сезон, если будем экономить. Тревен отвел глаза. Светлячки все мигали над рекой. «Мне надо на что-то решаться», — тяжело проговорил он. Она открыла ноутбук. «Я уже решила. Вот что поместится в один фургон». Я уже расплатилась с Харди и его рабочими чеками со сроченным платежом. Оборудование, клетки. Свалка отсюда к северу. Не послышалась ли ему нотка торжества в ее голосе? Тревен взял ноутбук. Она уронила руки, вздернула подбородок, не сводя с него глаз. Огни зоопарка бросали длинные тени на ее лицо. Пнуть бы ее, подумал он, и секунду от этой мысли у него дрожали колени. Он сунул ноутбук себе под мышку. «Иди спать!» Каприс открыла рот, чтобы что-то сказать, но не сказала и крепко сжала губы. Отвернулась и ушла. Она уже давно скрылась в кабине, а Тревен все сидел на табуретке, уткнув подбородок в ладони и смотрел, как кружит под фонарями мошкара. Тигрозель присела на задние лапы, настороженно уставившись в сторону реки. Тревену вспомнилась попавшая однажды на глаза жутковатая карикатура — Пара старых уродов сидит на телеге, полный трупов. Тот, что держит поводья, говорит другому. «Знаешь, ведь как только чума кончится, мы останемся без работы». грозель привстала, вытянувшись всем телом к реке. Нервно обошла клетку по кругу, но смотрела все время в темноту. Тревен напрягся. Что она там видит? Долгую минуту картина не менялась, Насекомые вьются вокруг тихо гудящих светильников над клетками Металл блестит в темноте Тигрозель ходит по клетке Под рукой у Тревина полированное дерево кассового прилавка А за всем этим ядовито бормочет Миссисипи За клетками со стороны реки от ночной темноты отделился клок мрака Тревин моргнул, зачарованный до неподвижности Волосы у него на затылке зашевелились Короткорукое существо, ростом выше человеческого, оглядело зверинец, потом по медвежью упало на четыре лапы. Только шкура у него влажно блестела, как у саламандры. Треугольная морда опустилась к земле, шевельнулась над сырой грязью, словно ловя след. Добравшись до первой клетки с маленькой змеей лаской, речной зверь поднялся на дыбы, ухватив клетку перепончатыми передними лапами. В мгновение ока клетка превратилась в нечто неузнаваемое, а змеи ласки как не бывало. «Эй!» – завопил трейвен стряхнув оцепенение. Тварь взглянула на него. Выхватив из-под прилавка бейсбольную биту, Тревен шагнул вперед. Тварь отвернулась, занявшись следующей клеткой. Кровь бросилась Тревену в лицо. «Ну нет, черт тебя побери!» Он уже бежал, скинув биту над головой. «Прочь, убирайся!» Бита шмякнула тварь по мясистому плечу, тварь взвизнула. Тревин отшатнулся и выронил биту, чтобы заткнуть уши. Новый вопль, громкий, как свисток локомотива. Надюжена ударов сердца, зверь застыл над ним, подняв лапы, потом, как будто забыв о его присутствии, перешел к следующей клетке, одним рывком выломав решетку. У Тревина еще звенело в ушах, но он подхватил упавшую биту и снова замахнулся. Зверь оскалил зубы Десятки блестящих иголок на треугольных челюстях Тревен ткнул зверя в бок Тот согнулся, выказав поразительную гибкость Распялил пасть и оглушительно рявкнул Тревен опять замахнулся Промах! Чудовище зацепило его за ногу, порвав штаны на бедре Тревен чудом устоял Зверь неуклюже отступал Пятился вниз по склону к изгороди перед дамбой Тревен опять взмахнул битой мимо. Тварь завыла и попыталась обойти его сбоку. Трэвин метнулся в сторону, остерегаясь поскользнуться на глине. Стоит упасть. И... Тварь ринулась на него, разинув пасть, но тут же отскочила от поднятой биты, как пес, который угрожает, но побаивается укусить. Трэвин рывками втягивая воздух, тыкал в него концом биты. За спиной послышалась полицейская сирена, взревел мотор, но он не решился оглянуться. Он теснил тварь, держа биту наготове зверь долго уворачивался, прежде чем его удалось прижать к изгороди. Тут кошмарное создание остановилось и выгнув спину стало подниматься, и тогда Трэвен, перехватив биту двумя руками, рубанул его по голове. Через рукоять бита он почувствовал, как хрустнул череп и тварь, содрогающимся студнем плюхнулась в грязь. Трэвен еще секунду постоял, чувствуя как колотится сердце и сел рядом. Над ним, под огнями зверинца, перекликались люди. Игроки или горожане. Мигалка полицейской машины переключалась с синего на красный. Три-четыре легковушки остановились у фургонов с включенными фарами. Очевидно, им было его не разглядеть, но у Трейвена уже не осталось сил кричать. Наплевав на грязь, он откинулся на землю. Мертвый зверь пах кровью и речной тиной. Трейвен тронул его ногой он уже готов был пожалеть, что убил тварь. Если бы удалось ее поймать, какое было бы украшение коллекции? Понемногу тяжелые удары в груди стихали. Грязь была мягкой и теплой. Тучи над головой немного разошлись, выпустив полную луну. Возверинцы переговаривались. Тревен вытянул шею, посмотрел. Люди шарили вокруг лучами фонариков, спускались к нему. Тревен вздохнул. Всё равно зоопарк он не спас. Настанет завтра, и один фургон придётся оставить. Ещё пара месяцев, и он потеряет всё. Второй фургон — животных. Особенно жалко ему будет тигрозель. Не въезжать ему больше в город под музыку с развивающимися флагами. И никто больше не станет выстраиваться в очередь к его зверинцу. Не понадобится больше мундир с роскошными золотыми апалетами. Ньюсвик никогда больше не возьмет у него интервью. Все пропало. Лучше бы ему утонуть в грязи, пропасть, чем смотреть, как рушится жизнь. Он сел, чтобы они не приняли его за мертвого, помахал рукой, когда первый луч фонаря отыскал его. С куртки капала грязная жижа. Первым подоспел полицейский. — Боже всемогущий! Какой здоровенный! — коп направил луч на речного зверя. — Говорил я, что от изгороди проку не будет, — сказал второй. Все, кроме полицейских, держались поодаль. Первый коп перевернул труп. Лёжа на спине с протянутыми по бокам короткими передними лапами, он вовсе не выглядел таким уж большим и грозным. Подтянулись ещё люди. Незнакомые горожане, пожилая пара с фирмой за стадионом и, наконец, каприз, с трудом удерживавшая в руках слишком большой для неё фонарь. Первый полицейский встал на колени рядом с трупом, сдвинул шляпу на затылок и сказал так тихо, что услышать его мог только напарник. «Э, да вроде это мальчишка Андерсонов. Они уверяли, что с ним справляются. Он был вдвое меньше, но, сдаётся, ты прав». Второй коп набросил куртку на морду твари, встал и долго рассматривал труп. «Не говори им ничего, ладно? Мэгги Андерсон моей жене двоюродная сестра». «Не на что здесь смотреть, люди!» — заявил громко первый. «С этим покончено! Все могут расходиться по домам!» Но толпа уже не интересовалась ими. Лучи фонариков обратились на Каприз. «Это же маленькая девочка!» — сказал кто-то, и люди придвинулись ближе. Каприз направила свой фонарь в лицо горожанину, потом другому, третьему, и вдруг отчаянно бросилась к Тревину, спрятала лицо у него на груди. «Что будем делать?» – прошептала она. «Тихо, подыгрывай». Тревен погладил её по затылку и встал. Острая боль в ляжке, он что-то растянул. Мир был полон ярких огней, а закрыть глаза он не мог. Он прищурился против света. «Это ваша девочка, мистер?» – спросил кто-то. Тревен прижал её к себе. Маленькие ручки вцепились в край его мундира. «Я 10 лет не видел ребёнка», – сказал другой голос. Фонари сдвинулись ближе. Жена старого фермера шагнула в круг с просветлевшим лицом. «Можно мне взять твою малышку на руки, сынок? Можно ее подержать?» Она протянула дрожащие руки. «Я дам вам 50 баксов, если позволите подержать ее на руках!» Сказал кто-то из-за стены огни. Тревен медленно повернулся в кругу фонарей и снова увидел перед собой лицо старухи. Перед его глазами... Возникла картина, сперва смутная, но проявляющаяся с каждой секундой. Оставшийся фургон, трейлер с комнатой, оформленной как детская, обои с винни как в яслях, колыбелька, такая штуковина, которая крутится с музыкой, как её там, мобиль, маленькое кресло-качалка, детские песенки. И они ездят из города в город, а на баннерах написано «Последняя маленькая девочка О-формы», «И они будут платить еще как будут, и выстраиваться в очередь, деньги посыплются дождем!» Тревен оторвал от себя вцепившуюся в его мундир каприз. «Все хорошо, милая. Тетя хорошая. Она просто возьмет тебя на ручки. Я здесь». Каприз смотрела на него с нескрываемым отчаянием. Может, и она уже видела трейлер с детской. И баннеры, и бесконечные очереди в маленьких городках. Старая женщина приняла каприз на руки, как драгоценную вазу. «Всё хорошо, маленькая, всё хорошо». Она обернулась к Тревину. По её щекам катились слёзы. «Я всегда мечтала вот о такой внучке. Она у вас ещё не говорит? Я целую вечность не слышала детского голоса. Она не говорит?» «Ну, каприз, милая, скажи что-нибудь доброй тёте». Каприз поймала его взгляд. Даже в свете фонарей он видел ледяную голубизну её глаз. Сколько ночи подряд, гоня по трассе, он слышал её язвительный голос. «Продолжать нерентабельно», — говорил этот голосок двухлетки. «Пора признать неизбежное». Она смотрела на него. Губы у неё дрожали. Она подтянула кулачок к лицу. Все замерли. Тревен не слышал даже дыхания. Каприса засунула в рот большой палец. «Опа!» — проговорила она с пальцем во рту. — Слашно, папа. Трэбин вздрогнул и вымученно улыбнулся. — Ты моя умница. — Папа, страшно. На холме скулила тигрозель, а внизу, за дамбой, почти невидимая в свете фар, журчала и всхлипывала Миссисипи. Джеймс Ван Пелт. последний о формы» Рассказ читал Олег Булдаков